Если Инглторп и не убивал жену, он все равно мерзавец, и у него есть что скрывать помимо убийства. «Что это может быть?» — попытался я догадаться, покоренный на какое-то время доводами Пуаро, хотя все-таки продолжал сохранять некоторую уверенность в том, что сам собой напрашивавшийся вывод был правильным. «Не можете угадать?» улыбнулся Пуаро. «Нет, а вы?» «О, да, у меня уже какое-то время была маленькая идея, и она оказалась верной». «Вы мне ничего не говорили», — упрекнул я его. Пуаро, словно извиняясь, широко развел руки. «Простите меня, Монами», Но вы в тот момент определенно не были в хорошем настроении и не желали меня слушать. Однако скажите мне, теперь вы понимаете, что он не должен быть арестован? Возможно, с сомнением произнес я. А так как судьба Альфреда Инглторпа была мне совершенно безразлична, подумал, что хороший испуг ему не повредил бы. Пуаро, пристально наблюдавший за мной, глубоко вздохнул. «Скажите, друг мой», — спросил он, меняя тему разговора, «кроме мистера Инглторпа, ничьи показания вас не удивили?» «О, в общем, я этого и ожидал». «Ничто не показалось вам странным». «Я тут же подумал о Мэри Кавендиш» но уклонился от прямого ответа и настороженно уточнил. «В каком смысле?» «Ну, например, показания Лоуренса Кавендиша». Я с облегчением вздохнул. «О, Лоуренс! Нет, не думаю. Он всегда был нервным парнем». «Как вам высказанное им предположение?» Что его мать могла случайно отравиться тонизирующим средством, которое принимала? Это не показалось вам странным? Нет, я бы так не сказал. Доктора его подняли на смех, хотя для непрофессионала предположение Лоуренса вполне естественно. Но месье Лоуренса нельзя назвать непрофессионалом. Вы мне сами говорили, что он изучал медицину и получил диплом». «Да, это правда. Удивительно, как я об этом забыл. Действительно странно». Пуаро кивнул. Его поведение было странным с самого начала. Лоуренс был единственным в доме, кто мог бы сразу же распознать симптомы отравления стрихнином. Однако он один из всей семьи усиленно придерживается гипотезы естественной смерти. Я мог бы понять, если бы это был месье Джон. У него нет медицинского образования, и он от природы лишен воображения. Но месье Лоуренс – другое дело. И вот сегодня он выдвинул новое предположение, которое, как и ему самому понятно, Выглядит совершенно нелепым. Тут есть над чем подумать, Монами. Да, это сбивает с толку, согласился я. Теперь обратимся к миссис Кавендиш, предложил Пуаро. Вот еще один человек, который не говорит всего, что знает. Как вы это понимаете, друг мой? Не знаю, как и понимать. Кажется невероятным, чтобы она покрывала Альфреда Инглторпа, однако на дознании все выглядело именно так. Пуаро задумчиво кивнул. «Да, это странно. Совершенно очевидно, что миссис Кавендиш слышала гораздо больше из того личного разговора, чем захотела рассказать». «Даже если учесть, что миссис Кавендиш не из тех, кто унизился бы до подслушивания», — заметил я. «Безусловно, но ее показания все-таки мне кое-что подсказали. Я совершил ошибку. Доркас была совершенно права. Ссора произошла раньше, чем я предполагал. Около четырех часов, как она и говорила». Я с любопытством посмотрел на Пуаро. Надо признать, я никогда не понимал его настойчивости в этом вопросе. «Сегодня выявилось многое из того, что казалось странным», — продолжал между тем Пуаро. Например, поведение доктора Бауэрштейна. Что он делал возле усадьбы почти ночью и почему был полностью одет в такое раннее время? Удивительно, но никто не обратил внимания на этот факт. Возможно, его мучила бессонница, с сомнением предположил я. Бессонница служит в данном случае очень хорошим или очень плохим объяснением, заметил Пуаро. Оно охватывает все и ничего не объясняет. Я прослежу за этим энергичным доктором. «Вы находите еще какие-нибудь изъяны в сегодняшних показаниях?» С некоторым сарказмом спросил я. Мол, нами, мрачно отозвался Пуаро, – «когда вы видите, что люди говорят вам неправду, будьте осторожны. Если я не ошибаюсь, сегодня только один, в крайнем случае два человека говорили правду без всяких оговорок и увиливания». «О, полно, Пуаро, я не стану ссылаться на Лоуренса или миссис Кавендиш». Но были Джон и Ховард, они уж, конечно, говорили правду. «Оба, друг мой, один из них, но не оба». Слова Пуаро произвели на меня неприятное впечатление. Показания миссис Ховард, хоть и не имели большого значения, были даны так честно и откровенно, что мне и в голову не пришло бы усомниться в ее искренности. Однако я испытывал уважение к проницательности Пуаро, конечно, кроме тех случаев, когда он, по-моему, проявлял глупое упрямство. — Вы правда так думаете? — поинтересовался я. — Мисс Ховард всегда казалась мне очень честной. Ее прямота иногда вызывает даже неловкость. Пуаро бросил на меня странный взгляд, который я не вполне мог понять. Казалось, он хотел заговорить, но остановился. «И мисс Мердок», — продолжил я, — «в ее показаниях не было ничего неправдивого». «Не было», — согласился Пуаро. Однако очень странно, что она ничего не слышала, хотя спала в соседней комнате, в то время как миссис Кавендиш, находясь в другом крыле здания, услышала, как упал прикроватный столик. Ну, мисс Мёрдок еще очень молода и спит крепко. О да, в самом деле, эта девушка должно быть изрядная соня. Вообще-то мне не нравится, когда Пуаро говорит в таком тоне. Я хотел ему об этом сказать, но в этот момент раздался стук в дверь дома, и, выглянув в окно, мы увидели двух детективов, которые ожидали нас внизу. Пуаро схватил свою шляпу, лихо подкрутил усы и, тщательно смахнув с рукава воображаемую пылинку, Жестом пригласил меня следовать за ним. Мы присоединились к детективам и направились в Стайлс Корт. Появление в доме двух людей из Скотланд-Ярда стало для его обитателей в некоторой степени шоком. Особенно для Джона. Хотя, разумеется, после такого вердикта он прекрасно понимал, что раскрытие преступления — это лишь дело времени. И все-таки присутствие детективов открыло ему истинное положение лучше, чем что-либо другое. Когда мы поднимались по лестнице, Пуаро тихо посовещался о чем-то с Джеппом, и тот попросил, чтобы все присутствующие в доме, кроме слуг, собрались вместе в гостиной. «Я понял значение этого распоряжения». Пуаро намеревался подтвердить свои слова. «Лично я не был настроен оптимистически. У Пуаро могли быть свои причины для веры в невиновность мистера Инглторпа, но такому человеку, как Саммерхей, потребовались бы веские доказательства, а я сомневался в том, что Пуаро мог их предъявить». Вскоре все мы собрались в гостиной, и Джеб закрыл дверь. Пуаро любезно поставил для каждого стул. Представители Скотланд-Ярда привлекали всеобщее внимание. Мне показалось, мы впервые осознали, что все это не дурной сон, а реальность. Нам приходилось читать о подобных вещах. Теперь мы сами стали актерами в этой драме. Завтра по всей Англии газеты разнесут ее под кричащими заголовками «Таинственная трагедия в Эссексе», «Богатая леди отравлена». Будут опубликованы фотографии Стайл-скорт, снимки членов семьи. Местный фотограф не терял времени даром. Все, о чем мы сотни раз читали в газетах, То, что случалось с другими людьми, но не с нами. А теперь убийство произошло в этом доме, и появились инспекторы криминальной полиции, расследующие преступление. Эта хорошо известная стандартная фраза промелькнула в моей голове, прежде чем Пуаро приступил к делу. По-моему, всех удивило, что эту инициативу взял на себя именно он, а не один из официальных детективов. «Мадам и месье», — начал Пуаро, кланяясь будто знаменитость перед началом лекции, — «я попросил вас всех собраться здесь, преследуя определенную цель, которая касается мистера Альфреда Инглторпа». Инглторп сидел в некотором отдалении от остальных. Я думаю, каждый бессознательно чуть отодвинул от него свой стул и слегка вздрогнул, услышав свое имя. «Мистер Инглторп», — обратился к нему Пуаро, «на этом доме лежит мрачная тень, тень убийства». Инглторп с печальным видом кивнул. «Моя бедная жена», — пробормотал он, — «бедная Эмили, это ужасно». «Не думаю, месье», — многозначительно заявил Пуаро, что вы вполне осознаете, насколько ужасно это может оказаться для вас. Но так как было не похоже, что Альфред Инглторп его понял, добавил «Мистер Инглторп». Вы находитесь в большой опасности. Оба детектива беспокойно зашевелились. Я чувствовал, что с уст суперинтенданта Саммерхэя готово сорваться официальное предупреждение. Все, что вы скажете, будет использовано в качестве свидетельства против вас. «Теперь вы понимаете, месье?» – спросил Пуаро. «Нет, что вы имеете в виду?» «Я имею в виду», — нарочито четко произнес маленький бельгиец, «что вы подозреваетесь в отравлении вашей жены». У всех присутствовавших перехватило дыхание от обвинения, высказанного прямо, без обиняков. «Господи!» — выкрикнул, вскакивая Инглторп. Какая чудовищная мысль! Я отравил мою дорогую Эмили? — Не думаю, — проговорил Пуаро, пристально наблюдая за ним, — что вы вполне осознали то неблагоприятное впечатление, которое ваши показания произвели во время дознания. Мистер Инглторп «Теперь, когда вы поняли серьезность того, что я вам сказал, вы все равно отказываетесь сообщить, где были в шесть часов вечера в понедельник». Альфред Инглторп со стоном опустился на стул и закрыл лицо руками. Пуаро подошел и остановился рядом с ним. «Говорите!» – потребовал он угрожающим тоном. Инглторп с видимым усилием отнял руки от лица и поднял голову. Затем нарочито медленно ею покачал. «Вы не будете говорить?» — настаивал Пуаро. «Нет, я не верю, что кто-нибудь может быть настолько чудовищным, чтобы обвинить меня». Пуаро задумчиво кивнул, словно принял определенное решение. «Пусть будет так!» — воскликнул он. «В таком случае за вас должен говорить я!» Альфред Инглторп снова вскочил со стула. «Вы? Как вы можете говорить? Вы не знаете!» Он резко остановился. «Мадам и месье!» — обратился Пуарок присутствовавшим. «Говорить буду я! Послушайте!» Я Эркюль Пуаро утверждаю, что мужчина, который вошел в аптеку в шесть часов вечера в прошлое воскресенье и купил стрихнин, не был мистером Инглторпом. Ибо в шесть часов вечера этого дня мистер Инглторп сопровождал миссис Рейкс в ее дом на соседней ферме. Я могу предъявить не менее пяти свидетелей готовых показать под присягой, что видели их вдвоем шесть часов или немного позднее. А как вам известно, Аббэй Фарм, где работает миссис Рейкс, находится по крайней мере в двух с половиной милях от деревни. Алиби мистера Инглторпа абсолютно не подлежит сомнению.